Называли этих князей риксами и царями, и отмечали их многочисленность. Для решения задач, преимуществ возможностей каждого отдельно взятого племени, организация отпора воинствующим кочевникам, проведение разового похода за добычей и тому подобные могли создаваться временные союзы племён. Но из-за кратковеменности своего существования они не оставили после себя чётливых следов. О них не сообщают ни русские летописцы, ни иностранные географы. По мере укрепления производственных, обменных и культурных связей между соседними племенами и стабилизации их взаимоотношений, племенные союзы становились более устойчивыми. Их существование растягивалось на десятки и даже сотни лет, оставляя память о себе и в археологических материалах и в топонимике соответствующей территории, и в древних пластах языка. Примечание топонимика — совокупность географических названий какой-либо определенной территории. Есть сведения о них и в летописи, и в частности в повести временных лет, где эти союзы называются «княжениями». В каждый такой союз входило 8-10 соседних племён, а число самих союзов исследователи доводят до 15. Автор повести Временных лет, на которую исследователи ссылаются как на источник, упоминает племенные княжения полян, древлян, дреговичи, словен и полочан. Историки полагают, что союзы племён существовали в Древней Руси в VI-VIII веках и были важным этапом на длинном и трудном пути становления древнерусского государства. Определяя их место в этом процессе, Рыбаков отмечает, что союзы племен и что иное, как политическая форма эпохи военной демократии, то есть того переходного периода, который связывает последние этапы развития первобытно-общинного строя с первыми этапами нового классового строя. Образование таких союзов, учёные определяют как естественный процесс прогрессивного развития институтов родоплеменного строя, подготовивший в известной мере будущие феодальные государства и называет значительным шагом в развитии славянского родоплеменного общества припризывшем рождение государственности. Переходя далее к характеристике княжения полян существовавшего в VI-VII веках. Рыбаков подчёркивает, что это только союз племён, а не государство в современном смысле слова, поскольку при наличии имущественного неравенства и выделении племенной знати всё же вся дальних отношений здесь ещё не было. Из этих высказываний видно, что крупнейший советский следователь в древней Руси рассматривает возникновение союзов племён как завершающий этап развития родоплеменной политической организации и одновременно как подготовительную стадию процесса становления сиадальной государственности, но ещё не само государство как таковое. Примерно так же характеризует место союзов племён в процессе зарождения древнерусской государственности и профессор Н. Вродин. Племенные книжение, пишет он, были зародошевой формой государственности Древней Руси в тот период, когда основная масса сельского населения не утратила ещё своей общинной собственности и не стала зависимой от феодала. Следующим шагом на пути создания предпосылок древнерусской государственности были объединения союзов племён, названные Рыбаковым союзами, союзов Эти союзы создавались как для защиты от внешней опасности, так и для ведения наступательных военных действий. Князь, возглавлявший союз союзов, опирался на постоянное воинское соединение княжескую дружину, состоявшую из воинов-профессионалов. По мнению историков, появилась дружина в VI-VII веках, а к IX веку стала важным инструментом княжеской власти. Именно такими сверхсоюзами были в VIII-IX веках объединения южной части восточнославянских союзов племён под властью Киева, а северной под властью Новгорода. Эти объединения явились уже вполне созревшими элементами будущей единой русской государственности и я начальной стадии.